Тетушка, как всегда, в это время готовила. На сей раз она занялась пельменями. Вы пробовали когда-нибудь пельмени моей тетушки Милы? Нет? Многое потеряли. Ее пельмени совсем не то, что вы можете купить в магазине, и даже не то, что вам случалось отведать у многих хозяек. Это что называется пальчики оближешь. Тетушка к нашему приходу как раз успела сварить первую партию пельменей. А потому, прежде чем заняться делами, мы уселись за стол. С пельменями тетушка подала сметану, и, мне кажется, моему клиенту быстро удалось расслабиться настолько, что он позабыл обо всех своих проблемах. А проблемы-то эти, прошу заметить, были нешуточные. Я сама убедилась. Затем я проводила Светина в свою комнату. Там отыскала несколько бланков удостоверений корреспондента мифической газеты «Пензенская интеллигенция» и соответствующую печать. На один из бланков уже была наклеена моя фотография. Однако дата на удостоверении стояла прошлогодняя, и потому я переклеила фотографию на новый бланк и поставила печать, лично вписала вымышленную фамилию имя отчества, поставила год и завершила произведение искусства загадочной росписью. Полюбовавшись с Агейлем, я принялась изготовлять удостоверение для Виктора Владимировича. Естественно, фамилии имя отчества снова оказались вымышленными. Потом я попросила Свете нам выйти и побеседовать с тетушкой, так как сама собиралась переодеться Я порылась в своем гардеробе и отыскала одежду, способную скрыть кобуру с пистолетом и вместе с тем не противоречащую имиджу журналистки. Я выбрала строгий пиджак с длинными полами и серые брюки. На всякий случай захватила и запасные номера для машины, поскольку намеревалась посоветовать с Виктором Владимировичем заменить номера на его авто на время. Вскоре я могла сказать, что нахожусь в состоянии полной боевой готовности и вернулась в гостиную. Эту рыбу я тушила в духовке. Два... Тетушка показала Светину два пальца, словно хиппи. Два часа. Сам Виктор Владимирович только кивал и за обе щеки уплетал тушеную рыбу с капустой, морковью, свеклой и луком. «Потрясающе!» — восклицал он. «У, у у как вкусно!» А потом... «Такая рыба обязательно должна настояться!» — заключила тетушка. «Иначе эффект будет совсем не тот!» «Я готова, Виктор Владимирович!» — улыбаясь, сообщила я. «Погодите совсем немного, Евгения Максимовна!» — с набитым ртом произнес Светин. «Я никак не могу обидеть вашу милую тетушку, не доев до конца эту тушеную два часа, а потом так замечательно настоянную рыбу». Наконец Виктор Владимирович окончил трапезу. Перед тем, как уйти, он долго отвешивал тетушке похвалы, выражал безумное восхищение. «Я думала, он не найдет в себе силы вернуться в обыденную реальность никогда». «Вот как вкусно готовит моя тетушка».